Глава 19 Барабаны. Никита собрал красное пламя и до решающего момента оставалось еще несколько мгновений. Как только демоны сойдутся в одну точку перед Ихоу, он тут же ударит по ним, обрушив сверху сразу два щупальца. «Это опасно, конечно, могут и увернуться», – думал Никита. «Но если бить напрямую, то тогда все будут на одной линии. У Ихоу просто не останется и шанса на выживание». «Бей на силу». Парень уже был готов привести свой план в действие, когда Орк через красное пламя мысленно попросил его сменить тактику. В голове Никиты в мгновение ока пронеслись все недавние мысли, что да, прямой удар надежнее, но тогда он сметет еще и их приманку. Однако времени сомневаться уже не было. Сейчас вопрос стоял предельно просто. Будет ли он жалеть Ихоу или довериться ему? «Гомерфов Орк». Выругался парень, а потом пустил всю собранную силу в одно единственное щупальце. «Если он благородно сдохнет, то я лично воскрешу его, а потом прибью». Собранная Никитой сила подняла над его головой огромное костяное щупальце-крыло. Оно напряглось, словно натянутая струна, а потом резко распрямилось, рванув вперед. Жалких 20 метров, отделяющих парня от демонов, казалось, и не было». Вот щупальца еще над Никитой, а вот оно уже пробило насквозь всех трех псов, проделав в их телах огромные несимметричные дыры. Ихоу! Вот только Никита на это даже и не смотрел. Забыв о победе, забыв о возможных новых врагах с барабанами, парень бросился вперед. Брат! Вместе с ним бежал и шигун. Оба, и человек, и орк верили в своего товарища, и в то же время в глубине души они не видели способа Как бы тот сумел выжить в подобной ситуации? Только бы в нем еще хоть немного теплилась жизнь. Тогда с помощью лечения я его еще смогу спасти. Никита пытался высмотреть красное тело среди замерших черных демонических туш. О чем думал Шигун в этот момент было непонятно. Но тут в воздухе прямо перед ним маленькие светящиеся шарики, похожие на капельки росы, начали складываться в фигуру Ихоу. Брат... Голос младшего То дрогнул. «Ты умер и стал одним из предков нашего рода?» «О, чем бы он ни стал, он точно не дух». Как оказалось, за спиной шигуна все это время находилась Кира Вер. Шаманка решила не отставать от младшего вождя и своего учителя и бросилась след за ними к телам еще недавно грозных демонов. И вот ее профессиональные навыки им пригодились. «Что ты имеешь в виду?» Никита подошел к шаманке, продолжая держать в поле зрения странную призрачную фигуру, которая становилась все плотнее и плотнее. Это не дух. Она не сказала ничего нового, но в сердце парня неожиданно поселилась надежда. «И Хоу?» Тихо спросил он, и в тот же миг призрачный фантом окончательно обрел естественные цвета, а потом рухнул на колени, тяжело дыша. «Фух!» «И Хоу?» а это был именно он, силой выпустил воздух из легких. Оказывается, в первый раз вернуться из мира предков совсем не так просто, как может показаться. Спасибо, что позвали по имени, это очень помогло. И спасибо, что помогли раскрыть мне новую сторону моей силы вождя. Орк довольно показал свои клыки, а Никита в тот же миг понял, что тут на самом деле произошло. И Хоу полез самое опасное место боя не просто так. Он решил воспользоваться ситуацией, чтобы развить свой талант вождя, чтобы сбросить с него последние оковы, которые накладывал на него и его семью злая воля их врагов. В итоге он помог победить демонов и в то же время помог и себе. Никита до конца не понимал, что именно дает возможность уходить в мир предков, как Орк назвал то место, откуда вернулся. Но судя по всему, это было что-то вроде шага тени, позволяющего проходить сквозь чужие атаки. Только гораздо, гораздо сильнее. Поздравляю. Парень искренне пожал руку Орку. Действительно искренне. Потому что этот мир снова успел преподать ему ценный урок. Мало быть сильным. Надо уметь рисковать. И, ставя свою жизнь на кон, постоянно двигаться вперед. Иначе конец будет только один. Смерть. Спасибо. И Хоу ответил на жест парня, а тот неожиданно почувствовал жжение на уровне живота. «Новое сообщение о лидере Союза», – догадался Никита, уже собираясь скользнуть в свой внутренний мир, чтобы проверить, что к чему. «Не отвлекайся», – оборвал его дневник. За этот бой Выс и Хо менялись первым местом три раза, и вот это случилось снова. «И кто сейчас впереди?» – осторожно уточнил парень. «Ты», – хмыкнул дневник. «Умение признавать чужие решения и чужую силу весьма ценится среди свободных людей, орков и дворфов. Так что, как говорилось в одной книжке, которую ты однажды читал, ты покорил их сердечко. Я не читал ничего такого. Тут же попытался возразить Никита. Конечно, не читал. Голос дневника был полон нескрываемого сарказма. Только сейчас вряд ли именно это твоя главная проблема. Древняя книга замолчала, и Никита повернул голову в сторону леса, словно кожей почувствовав, как с той стороны к ним приближается очередная опасность. И действительно... На опушке леса показались новые подданные мятежной королевы, и это оказались не эльфы и не ожившие деревья, как когда-то думал Никита. Впрочем, если говорить об ожившести, что-то такое в их противниках все-таки было. «Мертвецы», – прошептал парень, внимательно рассматривая новых врагов. Это были необычные скелеты вроде тех, что он встречал в подземном городе, и не их усиленные версии в виде личей или рыцарей смерти. Нет, Для создания этих своих слуг мятежная королева, как и в случае с демонами, пошла другим путем. Парень внимательно присмотрелся к ближайшей к нему твари. И у него против воли даже мороз пошел по коже. Настолько отвратительно она выглядела. Кости различных зверей и людей были собраны в тугой шар, скрывающий под очень плотной броней ключ сущности этого создания. В воздухе прямо перед этим чудовищным колобком висел красный сгусток некроэнергии – заменяющий своему обладателю глаза и другие органы чувств. В итоге для перемещения подобной твари не нужны были ноги, она могла просто катиться. А для сражения использовала одну единственную руку, тоже связанную с основным телом духовной нитью, чтобы казалось, будто она парит в воздухе. Парит, но сжимает в ладони весьма увесистый стальной меч, который, парень в этом ни капли не сомневался, в случае чего ударит так, что мало не покажется. «Это зелоты!» – невольно понизил голос Шигун. Еще мгновение назад он во весь голос радовался спасению брата. А теперь снова был готов к схватке не на жизнь, а на смерть. Особый вид нежити, секрет создания которой утерян. И только мятежная королева смогла воссоздать это древнее искусство. А так бы этой схемой, конечно, много кто пользовался, удобно же». Все уязвимые места скрыты, костей уходит самый минимум, а уж бесконтактные соединения и вовсе верная смерть для тех, кто не сталкивался с подобными противниками до этого. Он ведь может атаковать в абсолютно любой плоскости или использовать оборот вокруг своего же тела для усиления атаки. А вам не кажется странным такой набор исполнителей у хозяйки леса? Не выдержал Никита и снова озвучил свои сомнения в необычности тех, кто служил мятежной королеве. Она же вроде как частично светлая, а сама использует демонов и нежить. Парень. И Хоу ухмыльнулся и хлопнул Никиту по плечу. А ты на себя посмотри. Крылья когда-то принадлежали демону. Форма, в которой ты их используешь, мертвее не придумаешь. И при этом мы все знаем, какого цвета духовный кристалл скрыт у тебя внутри. Так что не нужно стараться подвести все под одну линию. Суть духа это одно, инструменты, которые ты используешь, другое. И не обязательно они должны совпадать. Да уж, задумался Никита. В Эдеме свет определенно не такой, каким эту силу и ее служителей описывают в книжках на земле. С другой стороны, а разве Ихоу не прав, разве инструменты так уж важны? Одним и тем же можно творить и зло, и добро. Важно не что, а кто и как это применяет. Кажется, я понял, кивнул парень. Тогда готовимся к продолжению боя. Только пока до нас не добрались, надо постараться достать из тел убитых демонов их сердца. Как я разок видел на практике, если их съесть, можно получить часть сил убитого. Сердца – это для стихии смерти. Немного поправил парня Ихоу, замахиваясь своим молотом и опуская его прямо на череп адского пса. Сейчас, после смерти, его природная броня утратила большую часть своей силы и орк смог добраться до мозгов с одного удара. А вот где прячется сила демонов. И Хоу вытащил содержимое черепной коробки мертвого пса и спрятал в мешок у себя на поясе. Потом они с Шигуном разобрались с остальными двумя трупами демонов, а небольшой отряд под командованием Пинка и Джеллу успел добежать до тех четверых, которых Никита успел убить уже ближе к лесу. «Еще хвосты не забудьте!» – кричал издалека Ульф, напоминая Никите, что с самого начала предупреждал о том, на какие именно части демонов нужно обратить внимание. Все тут. Через пару минут операция по сбору трофеев была завершена. И Ихоу протянул Никите мешок со всей их добычей. Ты можешь сам распределить это, как посчитаешь нужным. Но я бы не спешил до конца боя. Помощь может и задержаться, а благодаря силе демонов мы сумеем поддерживать себя в строю еще какое-то время. Хорошо. Никита согласился с орком, думая о том, что с учетом истраченного им под корень общего красного пламени, подкрепиться им точно не помешает. Но тут стихия орков снова начала окутывать их небольшую армию, словно недавнего боя и не было. Но как? Никита удивленно замер на месте, глядя, как красное пламя разрастается все больше и больше. А так? К счастью для парня, дневник опять решил ответить на его вопрос. «Неужели ты забыл, что все считают орков самыми подходящими наемниками для сражения с нежитью?» «Так вот это не сказки». Сила твоих краснокожих союзников действительно идеально против стихии смерти. Чем больше будет врагов, тем больше мощи орки смогут призвать. А нежить, которая не враг, тоже влияет на красное пламя?» Задал Никита вопрос и тут же сам ответил. «Конечно, да. Когда я призвал свои демонические крылья, а они ведь сейчас тоже по факту нежить, мы смогли увеличить доступный нам лимит в пару раз». Потом так уже не получалось, я не мог понять в чем дело, а все было просто. Крылья уже были призваны, и сила орков на них не реагировала. Сейчас же появилась новая нежить, теперь уже вражеская. И вот мы опять можем призывать себе на помощь красное пламя. Круто! Орки действительно оказались хороши. Красное пламя прикрывало их даже от зелотов. И став нерушимым редутом у них на пути, они выкашивали немертвых воинов одного за другим. Конечно, будьте поумнее и обойди орков по флангам, все стало бы гораздо сложнее, но тут удачно сработали крылья Никиты. Хоть против обычной нежити их было использовать и нерационально, зато они чудесно перекрыли пространство по бокам от отряда, а большего, как оказалось, и не было нужно. Нежить не собиралась тратить время на раздумья и лезла только вперед. Висящие в воздухе рядом с круглыми телами руки действительно оказались чертовски опасны, Они могли нанести удар с любой стороны. И все прежние привычки того же Никиты, который невольно опирался на возможности тех, с кем сталкивался до этого и кого ограничивали их суставы, сейчас работали против него. К счастью, красного пламени, прикрывающего его плотным коконом со всех сторон, было более чем достаточно, чтобы сгладить случайные промахи. Несмотря на то, что бой продолжался уже довольно долго, из-за постоянных подкреплений нежити, запасы сил краснокожих также постоянно обновлялись. И единственное, что сейчас мешало оркам, это обычная усталость живых существ. Впрочем, с ней они могли бороться еще очень долго. Мы здесь уже 5 часов. Никита выждал время с запасом, прежде чем сказать, что обещанная помощь действительно задерживается. Кажется, Тан и генерал не так уж и спешат к нам с подкреплениями. Может быть, пора отступать? Мы дали слово. Парень почувствовал, как Ихоу скрипнул зубами, но похоже, у орков действительно не было выбора. «Мы закончили!» – из-за спины донесся голос Джеллу. Бывший капитан еще в первые минуты схватки понял, что от обычных людей сейчас пользы не так много, и отвел их назад. Никита сначала подумал, что тот просто будет поддерживать их издалека. Ведь пусть те же луки, конечно, были не так эффективны против нежити, но даже пара лишних убитых зелотов сейчас могла облегчить участь тех, кто сражался на передовой. Вот только Джеллу смог придумать кое-что получше – Используя силу Парсонса в его форме «Рыцаря смерти» как своеобразный трактор, он привлёк всех своих людей к постройке линии укреплений. И с помощью Ульфа, который тоже понял, что сможет там принести больше пользы, они действительно совершили настоящее чудо. «Как вы поняли, что они нам понадобятся?» – спросил у бывшего капитана Никита, когда они вместе с остальными орками отступили, строя новые линии обороны против катающейся нежити на вершине специально подготовленного земляного вала. «Ведь нам обещали подкрепление уже через три часа». «Ну, обещали и обещали». Джеллу улыбнулся. «Знаешь, я успел привыкнуть, что когда на кону твоя жизнь, нельзя полагаться на слова тех, для кого она лишь разменная монета. Вот и сделал несколько ходов на опережение. И пусть бы даже они пришли вовремя, а мы бы просто в итоге немного покопали. Не такая уж и большая потеря. А так, подготовившись, мы, может быть, сумеем простоять тут и сами». Ещё недавно Никита бы сказал, что это невозможно. Всего две сотни орков и людей против семи демонов уровня мастера и бесконечной череды уникальных немёртвых воинов. Но вот они продержались уже пять часов. А что будет дальше? А дальше наступил вечер, потом ночь. Нежить словно обрела новую силу, и Никите пришлось пойти на ответные меры. Он начал выдачу собранных им до этого демонических мозгов. И орки, впиваясь в них один за другим, словно озарялись серым огнем. Столько силы! Шигун довольно улыбнулся, и его молот, усиленный красным пламенем, отбросил пытающегося вкатиться на стену Зелота метров на двадцать. Эти слова словно напомнили Никите, что он, как представитель света, умеет не только сражаться. Парень быстро отступил от передней линии, сел в позу для медитации, а потом принялся помогать каждому из орков, вкусивших силу мозга демонов, прорваться на новый рубеж. Ведь главная особенность света заключалась не в личной мощи его носителей, а в том, как они могли влиять на других. Парень видел, как то один, то другой орк повышает мощь своего духовного кристалла до среднего уровня, открываясь миру и начиная впитывать и познавать его силу. А потом как-то буднично и просто он и сам сделал новый рывок вперед. Без всяких тайных зелий, без уникальных тренировок. Парню хватило недавно развитого понимания стихии света, спасибо дневнику, и той силы, что он сейчас пропускал через себя. Скользнув в свой внутренний мир, парень первым делом посмотрел, как изменился его кристалл. Если до этого он все-таки выглядел просто как довольно необычный камень, разве что с броней и пламенем внутри, то теперь скачок в развитии серьезно изменил его. Броня растаяла, став частью кристалла, а тот сам превратился в маленькое яркое солнце, освещающее все вокруг. «Красиво!» – выдохнул Никита. «Зацени размер!» – сказал появившийся рядом дневник. «Если бы на первом этапе мы дали кристаллу развалиться, то сейчас не смогли бы превратить его броню в часть новой ступени. У многих на этом этапе из-за нехватки строительного материала ядро сильно теряет в качестве, падая с А, ранга, до Б или с С до вообще полного позорища». «Но ты сумел сохранить свой изначальный дар». Скажу честно, я в тебя не верил, однако ты смог меня удивить. Всегда пожалуйста. Парень кивнул дневнику и продолжил изучать свои новые возможности. Вы получили ранг подмастерья среднего уровня. Благодаря кристаллу А ранга открыты дополнительные способности. Сопротивление духовному оружию и способностям среднего уровня увеличено со 100 до 300. Количество доступных для изучения способностей выросло с 13 до 20. Объем энергии увеличен с 500 до 1000. Плюс бонус от тайного знания 500. Особая форма улучшена до четвертой ступени из восьми. Время использования особой формы без ограничений. Никита улыбнулся. Цифры показывали, что он стал раза в три сильнее, чем был еще недавно. Но он чувствовал это и без всяких цифр. Те же крылья, поднявшиеся вроде бы на одну ступень, стали гораздо ближе ему, И вот уже демонические щупальца, покрывающие их, не просто волочились по земле, а ощущались настоящей частью его тела. Пусть очень медленный и неуклюжий, но Никита верил, что еще один шаг и он сможет использовать добычу с демона из 13 мира так, как ему захочется.